Ленекс! Рядом с Аникой мне впервые удалось заснуть по-настоящему. Во сне она перевернулась на другой бок, обратив ко мне самое прелестное личико на свете. Ее щека покоилась на моем плече. От Аники веяло теплом, но главное, она жива. И это осознание наполняло душу покоем, какого я не испытывал с нашей ночи на острове. «А какая восхитительная у нее кровать!» «Непременно оставлю ее после...» «После чего? Неужели я всерьез намерен покуситься на ее королевство?» У Аники вырвался протяжный вдох, запомнившийся мне еще по пещере. Длинные локоны, разметавшиеся по подушке, сами собой скручивались в золотистые завитки. Жаль, я растратил все свои таланты на военное искусство, а не занялся живописью. Обликаники так и просился на холст. Весь мир должен лицезреть такую красоту. Чуть нахмурившись, Аника свернулась с калачиком. Ее колени упирались мне в живот. Голова легла на грудь, наши руки переплелись. Изящная, хрупкая. Она диковинным образом заполняла собой все пространство. Аника зевнула. Верный признак пробуждения. Я улыбнулся, счастливой от того, что так хорошо ее знаю и в предвкушении того, сколько еще мне предстоит узнать. «Ты здесь», — пробормотала она с просунья. «Как и обещал. Аника, я совершил немало чудовищных поступков, но тебе не врал никогда». На ее очаровательном личке отразилось умиление. «Да, в этом тебя нельзя упрекнуть». «Не знаю, во сколько начинается твой день, но на всякий случай не стал тебя будить». Аника сладко потянулась, золотистые кудряшки спутались, платье помялось. «Мой день фактически не заканчивается, поэтому и начинается, как придется». «Тогда предлагаю поваляться». Я обнял ее за талию и влег на постель. Аника хихикнула. «По счастью, тихонько, иначе бы мы не услышали перепалку за дверью». «Сэр, мне очень жаль, но ее высочество отдыхает». Звонкий голос Палмера вынудил нас обоих подскочить. «Я желаю видеть свою невесту незамедлительно», — напирал его собеседник. Поскольку настоящий жених сейчас держал Анику в объятиях, надо полагать, в коридоре бушевал дрожайший Николас. «Под кровать!» — свистящим шепотом велела Аника. Я скатился на пол и укрылся под неспадающим пологом. Кружевная отделка заслоняла обзор и, надеюсь, скрывала меня от посторонних глаз. Поразительно, но даже под кроватью не было ни пылинки». Королевская спальня содержалась в безупречной чистоте. Запрокинув голову, я различил две перекладины, вставленные в каркас, а между ними мерцающий меч. Ирония положения забавляла. Похоже, у Аники привычка прятать все свои секреты под кроватью. Аника встала, одернула платье. «Ох!» — вырвалось у нее. Секунду спустя под кровать полетели мой плащ, камзол и заплечный мешок. Я схватил вещи в охапку и отодвинулся подальше от края. Следом по полу загремел мой меч. Я на вытащил его из ножен, готовый атаковать. «Сэр, будьте благоразумны», — увещевал Палмер. Ее высочество переутомилось. Последние дни пришлось особенно тяжело. Вы, как никто другой, должны заботиться о ее благополучии. С каждой минутой моя симпатия к офицеру росла. «Да как ты смеешь мне препятствовать? Сию же секунду!» «Пропустите его, офицер Палмер», — распорядилась Аника, оборвав склоку. Дверь распахнулась, послышали шаги. «Ваше Высочество, простите, что потревожил. Я не хотел вас будить», — сказал Палмер. «Ничего страшного». С непривычной для меня холодностью откликнулась она. «Впрочем, мне уже дело слышать эти интонации» когда я под конвоем вез Анику в Вазина. «Когда закончите аудиенцию с герцогом, я передам вам пакет, велено вручить лично в руки». «Хорошо, только будьте поблизости, я скоро освобожусь». Пара ног удалилась. Я расслабил мышцы и, зажмурившись, сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох. Если меня обнаружат, действовать придется незамедлительно. Дрожайший Николас зря времени не терял «Почему яблоко валяется на полу?» Ответом было сердитое молчание. Спустя несколько долгих минут Аника негодующе фыркнула. «Николас, я очень ценю твою заботу, но впредь не желаю просыпаться от криков за дверью». Крики спровоцировал твой не в меру ретивый страж. Спокойно парировал Николас. «Если бы он не препятствовал мне, ничего бы не случилось». Шлепая босыми ногами, Аника направилась к умывальнику. Офицер Палмер оберегает только и всего. Это не повод повышать на него голос. Оберегает от чего? Он до сих пор не удосужился посвятить меня в суть проблемы. Как мне защищать тебя вслепую? Слишком много вокруг тебя развелось таинственности, неясные угрозы, сомнительные пакеты, еще что-то, чего я не знаю. Аника прыснула, но ловко замаскировала смех кашлем. Я закусил губу, стараясь не захохотать. «Николас, ты редкостный болван». «Не хочу тебя разочаровывать, но всего тебе знать о не положено. Многие мои секреты не предназначены для твоих ушей». «Браво, девочка моя!» Снова повисло гнетущее молчание. «Может, ты мне завести от тебя секреты?» Спросил Николас, не теряя хладнокровия. Хороший же из нас выйдет семья!» «Может, мне придушить тебя голыми руками? Еще один такой выпад?» «Николас, избавь меня от сцен!» Ты как будто грозишь мне, хотя по-прежнему являешься моим подданным. Чем бы тебя не смущало мое нынешнее положение, веди себя почтительно. Аника, почему ты вечно лезешь в бутылку? Я закатил глаза. Кто бы говорил. Пора расставить точки над «и». Гнул свою Николас. Ты упрекаешь меня за назойливость, держишь на расстоянии, пренебрегаешь. Какой мужчина стерпит подобное отношение? Во-первых, ты все перевернул с ног на голову. Во-вторых, я бы целовал землю, по которой ступала Аника Ведет. «Правильно, никакой!» Трагическим тоном вещал Николас, не дождавшись ответа на свой идиотский вопрос. От королевством нависла угроза. Монархия нанесен сокрушительный удар, а ты отталкиваешь меня. Подумай, что будет, если я разорву помолвку!» Лично я закачу пергорой. Жаль мне это пока непосредством. «Николас, отныне тебе заказан вход в мои покои. «Не появляйся без приглашения ни по личным вопросам, ни по служебным». «Что?» «Ура!» «Ты знаешь, где дверь», — Отрезала Аника. «А по поводу твоего что будет?» «Я выйду за другого, за того, кто любит меня, за того, кто жаждет обладать мной». «Тот, кто сейчас прячется под кроватью». «Никто не выжелает себя сильнее, чем я!» Ледяным тоном сообщил Николас. Аника со вздохом проводила Николаса к выходу. Хлопнула дверь. Я высунулся из-под полога. «Твой Николас манипулятор, как их — манипулятор, каких поискать?» «Думаешь?» — пробормотала Аника, рассеянно глядя ему вслед. «Иногда мне кажется, я просто вымещаю на нем злость. Хотя его вины тут нет. Мы оба ввязались в это не по своей воле». «Ничего подобного». «Ты вела себя безукоризненно». — возразил я, стараясь привлечь ее внимание. — Хочешь, я убью его? — Нет, — вздохнула она. — А просто так убить его можно? — Нет. Обернувшись, она заметила мою лукавую улыбку, и атмосфера в комнате сразу потеплела. Моя Аника вернулась. — Ты сегодня на редкость в игре настроении? — Я провел ночь в объятиях любимой женщины. — Из-за чего крученица? Аника просияла, но тут снова раздался стук, и я торопливо нырнул под кровать. «Войдите». «Это я». Палмер переступил порог и с облегчением высунулся наружу. «Ваше Высочество, прошу меня извинить. Я старался предупредить вас как мог. Это для Ленокса». Он бросил на полувесистый тюк. «Если я ошибся и ваш план состоит в другом, немедленно унесу все назад». Я выбрался из-под кровати и развязал узел. Внутри оказался мундир гвардейца, похожий на тот, что носил Палмер. «Ты рассудил верно. Однако решать Леноксу?» Аника понимала, насколько затея противоречит моим принципам, но лучшего способа находиться подле нее не придумаешь. Во всем дворце только Аника, Палмер и Николас знали меня в лицо. Первые двое были союзниками, третьего предали астракизму. В таком наряде меня не разблачит ни одна живая душа. Кроме того, уверен, была и сужена крутила кавана, и над всеми нами нависла серьезная опасность. А в таких обстоятельствах, Анику, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Ну, что скажешь? Спросил палмер. Наденешь форму. Я посмотрел на него снизу вверх. С радостью.